Глава 23 Кейт налила Шардоне себе и шотландского Элли Нику. Они сидели друг напротив друга за столиком у окна. Было уже больше четырех часов. Солнце клонилось к закату. Ник отхлебнул Эль и уставился в окно. «Фотографы называют это «золотым часом», — сказал он, указывая на улицу. «Видишь, какой красивый свет?» Кейт улыбнулась. Она впервые заметила, что деревья, трава, цветы и даже дом будто светились. «Лучшее время, когда все вокруг в этой мягкой золотистой дымке, заметил Ник. «Значит, ты...» — Кейт собиралась сказать «фотограф», но слово застряло у нее в горле. В памяти всплыло видение. Или не видение. Непонятно, что это было. Как она с Ником Стоуном прогуливается по лесу, а в руке у него фотоаппарат. «Кто я?» Улыбнулся он. Кейт тряхнула головой, пытаясь отогнать наваждение. Фотограф. Хотя я как будто уже знала об этом. Слышала, ты рассказывал мне раньше? Вряд ли, детектив отхлебнул Эль. Об этом мало кто знает. Просто хобби, но мне нравится фотографировать. Чтобы было чем заняться, когда не гоняешься за плохими парнями. Думаю, мне нравится фотографировать как раз потому, что на службе приходится гоняться за плохими парнями. В основном снимаю пейзажи, потому что это напоминает о красоте нашего мира. И не только. В отличие от тех мерзостей, с которыми приходится сталкиваться на работе. Взгляд Ника на секунду задержался на собеседнице. В его глазах была такая чистота. которую Кейт раньше не замечала. — Так и есть. Ты одна из немногих, кто это понимает. Кейт заёрзала на стуле, но ее лицо невольно расплылось в улыбке. — А когда ты начал этим заниматься? Я про фотографию. — Мой отец был фотографом, профессиональным. Подарил мне первую камеру в 13 лет. Инстаматик. «Помню их», — улыбнулась Кейт. «Кажется, у меня тоже был такой. С этой старой пленкой. Как ее?» «Тип 1-10», — кивнул Ник. «Пленка типа 110. Формат пленки, созданный кодеком в 1972 году. 24-кадровый рулон, запечатанный в двухкатушечный картридж». «Да уж». Кейт вспомнила, как снимала подруг таким фотоаппаратом в школьные годы. Техника с тех пор ушла далеко вперед. Кто теперь пользуется плёнкой? Я пользуюсь. Да, теперь все снимают на мобильнике, но, по-моему, есть что-то особенное в старых фотоаппаратах, где все нужно настраивать вручную. «Мастерство, которое утрачено», — согласилась Кейт. «Энсел Адамс вряд ли пользовался фотошопом», — заметил Ник, подавшись вперед. Ему хватало зоркого взгляда и таланта художника. Энсел Истон Адамс, 1902-1984. Американский фотограф, известный прежде всего черно-белыми ландшафтными снимками. Атмосфера стала накаляться. Кейт даже почувствовала дрожь. Нужна разрядка. «Значит, твой отец был фотографом. Она вернула разговор в безопасное русло». «А как он отнесся к тому, что ты стал полицейским?» «Он так и не узнал». Ник грустно улыбнулся. У отца была своя фотостудия. Снимал людей, чтобы зарабатывать на жизнь, но больше всего... Ему нравились пейзажи. Когда я закончил школу, то стал помогать ему. Наверное, он был очень рад. Кейт вспомнила своего отца. «Но умер до того, как ты поступил на службу в полицию?» Ник кивнул. Его глаза заблестели. «Вообще-то из-за него я и стал полицейским», — ответил он, прокашлявшись. Кейт почувствовала, как Ника захлестывает горе, и коснулась его руки. И ощутила жар, поднявшийся по ее собственной руке и пронизавший ее насквозь. Прости, сказала она. Поговорим о чем-нибудь другом. Меня не было в студии, тихо ответил он хриплым голосом. Когда я пришел, то он нашел его на полу в луже крови. Они забрали 75 долларов, всю наличку из кассы. Ох, Ник. Знаю, это банально, но именно так многие становятся полицейскими. Тогда я и решил посвятить жизнь тому, чтобы упечь как можно больше плохих парней за решетку. Кейт и Ник посмотрели друг другу в глаза и сидели так несколько минут, обуреваемые эмоциями. «Ты нашел тех, кто это сделал?» Кейт не была уверена, стоило ли задавать этот вопрос. Детектив покачал головой, презрительно скривив губы. Никогда не переставал искать. Он прокашлялся и еще глотнул Эля. «Черт, и как это наш разговор стал таким мрачным?» «Так бывает, когда делишься пережитым», — улыбнулась Кейт. Но знаешь, чего мне хочется прямо сейчас? Чего? Пасты. Кейт в последний раз сжала его руку и отстранилась. Ты не хочешь есть? Знаю, ужинать рановато, но я могу что-нибудь приготовить для нас. Ник допил свой Эль. Отличная мысль, — заметил он, ставя стакан на столик. Я помогу. Неплохо управляешь лопаткой. Кейт ухмыльнулась. И не сомневалась. Вскоре Кейт и Ник уже стояли на кухне, облаченные в фартуке и с ножами в руках. Она резала помидоры, он лук. На плите шипел бекон, на гриле румянилась курица. На одной конфорке в кастрюле нагревалась вода для макарон, на другой, на сковородке из нержавеющей стали, топилось масло. «А что мы готовим?» — поинтересовался Ник. «Сырную пасту с луком, беконом, помидорами, шпинатом и курицей», — ответила Кейт. «Самое подходящее для нас блюдо. Мой собственный знаменитый рецепт. Так, давай лук. И достань молоко из холодильника». Пока макароны булькали в воде, Кейт начала обжаривать лук. «Этим займешься ты», — велела она Нику, протягивая лопаточку и отходя от кастрюли. «Обжарь. Не сожги». а потом добавь помидоры и в конце шпинат. «Есть, мэм!» — улыбнулся он. Пока Ник выполнял указания, Кейт добавила несколько столовых ложек муки, растопленное масло на сковородке, и перемешала, чтобы получилось ру. «Ру — смесь, используемая для сгущения соусов». Потом добавила молоко и тертый сыр. Через несколько минут они вернулись за стол с полными тарелками макарон. «Это восхитительно!» — Ник попробовал пасту. «А запах какой!» «Я сейчас, наверное, потеряю дар речи». «Кажется, в некоторых странах это считается комплиментом шеф-повару». «Если только потом рыгнуть как следует. Кстати, мне это свойственно». Кейт улыбнулась, глядя на Стоуна. Когда в последний раз она так непринужденно болтала с мужчиной, если не считать Саймона? Она уже забыла. Отношения с Кевином за последний год стали настолько напряженными, что Кейт не могла вспомнить то время, когда они были по-настоящему счастливы. В чем дело? Ник продолжал наслаждаться пастой. «Почему ты так пристально на меня смотришь?» Кейт поняла... что оказалась в неловком положении. «С тобой очень легко общаться, Никстоун». Она рискнула сказать правду. Он улыбнулся. «С тобой тоже. Я никому не говорил об этом на службе. Никто там не знает о моем отце. А вот тебе все выложил. Это может показаться странным, но мы будто знакомы целую вечность». Внутри у Кейт все перевернулось. Забыл, что мне снится мертвая женщина? Мне мало что может показаться странным. Они рассказывали о том, о чем обычно говорят на первом свидании. Где провели детство, учебу в университете, какими жизненными дорогами шли. У них оказалось так много общего. Любимые фильмы, книги, места, куда они любили путешествовать, собаки. Кейт даже начала заглядывать в будущее и задумываться, станет ли Ник Стоун частью ее жизни. Но тут же выбросила это из головы. Сейчас не время даже думать о другом мужчине. Она еще не подписала документы о разводе. К тому же вовлечена в расследование, которое ведет детектив Стоун. После ужина Ник и Кейт уселись в библиотеке у камина, прихватив с собой выпить. Рука Ника легла на спинку дивана, как бы приглашая Кейт устроиться рядом. Она не стала, хотя внутреннее чувство подсказывало ей поступить именно так. Я рад, что взял выходной. Наконец произнес он, не глядя на нее. Я тоже рада, ответила Кейт. Наверное, мне пора, добавил Ник. Но ни один из них... Не сдвинулся с места. А затем он повернулся и притянул ее к себе. Не успела она опомниться, как его губы прижались к ее губам, а ее руки обвелись вокруг его шеи. Она словно растворилась в нем. Ей хотелось, чтобы поцелуй длился вечно. Но потом Кейт отстранилась и покачала головой. Я не могу. «Прости», — пробормотал Ник, — «я просто...» «Нет, я тоже просто...» «Мне тоже понравилось, но...» «Это неправильно, Ник. Я все еще замужем. То есть я сейчас развожусь, но формально до сих пор...» Он кивнул. «Понимаю. Мне пора. Наверное, так лучше». Кейт встала с дивана и на дрожащих ногах Проводила его до двери. Прежде чем уйти, он обернулся. Сегодня я чудесно провел время, сказал Стоун. Знаю, ты все еще замужем, и ты вовлечена в расследование. Да уж, не самое удачное время мы выбрали. Но когда все уладится, надеюсь, мы сможем попробовать снова. И я надеюсь. сказала Кейт, закрывая за ним дверь. Детектив вышел в прохладную осеннюю ночь.